Глава двенадцатая. Вержини ступила в воду, теплую, как термальный источник, и такую прозрачную, что ступни почти не искажались. Когда она побрела к берегу, в сторону метнулась стая мелких размером с ноготок песочного цвета рыбок. Джейк сошел в воду вслед за ней. Они потянули шлюпку к пляжу, где крошечные волны чуть слышно накатывали и отступали, мерные, как дыхание. По мере того, как глубина уменьшалась, сопротивление шлюпки становилось все сильнее, поэтому они подняли ее за ручки и оттащили на пару метров вверх по склону, подальше от линии прилива. Это оказалось непросто. Вержине приходилось упираться пятками, напрягать бедра. Она понадеялась, что быстро наберется сил. Если проделывать такое каждый день, силы ей понадобятся. Швартов тащился по песку, она подобрала его и бросила в шлюпку. К ладоням прилипли песчинки. Отряхивая их, она описала вокруг себя полукруг, чтобы оглядеться. С каждым шагом ее ступни все глубже погружались в песок. Пляж изгибался широкой дугой. Они оставили шлюпку в одном его конце, и с того места, где они стояли, был виден противоположный. Вблизи берег был так же красив, как и с яхты. Настолько красив, что трудно было поверить в его реальность, в то, что столь нетронутый уголок природы — действительно существует». «Терри был прав», — сказала Вержини, обтирая остатки песка о саронг. «Подол, вымыхший в море, лип к ногам». «Здесь потрясающе». «Я боялся, что он приукрашивает, но этот остров и впрямь идеален», — сказал Джейк. Он посмотрел на нее И как по выстрелу стартового пистолета они с воплями помчались по пляжу, то сближаясь, чтобы схватить друг дружку за талию, за руку, то снова бросаясь в разные стороны, оставляя извилистые дорожки следов. Джейк замер, широко расставил ноги, она кинулась к нему, а он запрокинул лицо к небу и закричал. Вержини улыбалась так, что заныли щеки. Они с Джейком хлопнули друг друга по ладоням, он притянул ее к себе для поцелуя, поцелуй был потным, они рассмеялись и снова поцеловались. Отдышавшись, они побрели вдоль пляжа, время от времени встречая коряги, выброшенные высоко за линию штормового нагона. Через несколько минут они достигли другой его оконечности, где пляж сливался с джунглями. Песок под ногами оказался более грубым, чем Вержине ожидала. Она отпустила ладонь Джейка, набрала пригоршню и увидела фрагменты кораллов и крохотной ракушки. Когда она пропустила песок сквозь пальцы, К влажным складкам кожи пристали крупицы. Джейк прошел чуть дальше, вглубь острова, где лианы тянулись к свету, как к конечности загорающих, расслабляющихся на песке. Футболка прилипла к спине, пот образовал крылья бабочки на лопатках. Виржини последовала за ним, и, ступив под сень деревьев, они увидели резиновую шлюпку, такую же серую, как у них, но местами залатанную и испещренную каплями смолы и клея. На дне лежало длинное и острое подводное ружье. Виржини с любопытством задержалась, чтобы рассмотреть его поближе, но Джейк уже ушел вперед, и она бросилась следом. Джунгли или лес, буш, заросли были многослойными и хаотичными. Растения росли везде, где могли питать себя. На уровне земли плотно переплетались лианы, затем мелкие кусты высотой по колено и растения средних размеров, повыше человеческого роста. Небольшие пальмы и какие-то хвойные, вроде сосен, с дюймовыми иголками и крепкими, похожими на орехи шишками. Над головой возвышались еще пальмы и какие-то тонкоствольные деревья, некоторые до того высокие, что приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть верхушки. Их листья опахало, сплетались в полок, просеивая дневной свет. У подножия многих стволов лежали груды лохматых кокосов, год за годом падавших один на другой. Виржини задержалась возле карликовой пальмы, высотой едва по колено, с тонким стволом и огромными корнями, которые делали ее похожей на девочку в маминых туфлях. Чем дальше они продвигались, тем гуще становилось листва. Песок под ногами сменился твердой почвой, пятачки незаросшей земли становились все меньше и меньше, и Вержени подумала, что это похоже на игру в своего рода классики. Вот уже в третий раз она наступила на колючий лист, Какая же она дура, что оставила шлёпанцы в шлюпке. Это оказалось не единственным неудобством. Хотя деревья пропускали лишь слабые пятнышки света, температура и влажность были такими, что она уже была вся мокрая. Пот выступил на лбу, в висках, стекал по спине. Насекомые громко стрекотали, и их безостановочное пение словно усиливало жару. Раздался крик птицы, но остался без ответа. «Надеюсь, здесь нет змей?» сказала Вержини, осматривая подлесок. От этой мысли дрожь пробежала по спине, затылок заколола. «Только такие большие, что могут проглотить тебя целиком», отозвался Джейк через плечо. Вержини догнала его, чувствуя себя рядом в большей безопасности. «Очень смешно», — она шлепнула его по руке. «Нечего меня накручивать». Джейк остановился и посмотрел на нее. «Прости, малыш». Он развернул ее, чтобы помассировать ей плечи. Она позволила себе расслабиться, опустила голову. «Лучше?» Она кивнула, взмахнув влажными волосами. «Иди сюда». Отпустив плечи, он взял ее за бедра, придвинулся, прижался животом к ее спине. Вержиния ощущала сквозь футболку жар его груди. Ткань, касающаяся ее кожи, была влажной. Он провел рукой по ее животу и вверх по перекрещенным бретелькам бикини. Кончики пальцев скользнули по ключице. Дальше по шее, достигли чувствительного места чуть ниже мочки уха. Только представь, прошептал он, начиная покачиваться, и она закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на его прикосновениях. Что бы ты почувствовала? Она прерывисто вздохнула. Если бы одна из них упала с дерева и обвилась вокруг твоей шеи. Его ладонь стиснула ей грудь, она взвизгнула и отпихнула его локтями. Он отпустил ее и со смехом отступил, притворяясь, что задыхается. Она попыталась сделать сердитое лицо, но губы сами собой растянулись в улыбку. Она обожала, когда он впадал в такое игривое настроение. «Пойдем!» — он схватил ее за руку. «Давай пройдем чуть дальше!» Примерно через десять минут они достигли части острова, где джунгли были уже не такие плотные, хотя полог стал гуще, а тени темнее. Здесь тонкие стволы пальм росли под наклоном — прорываясь из земли, как чешуйчатые руки в борьбе за солнечный свет. Остатки кирпичной стены заставили их остановиться. Стена была высотой по колено и почти полностью заросла жилами лиан. Виржиния подошла ближе, ухватилась и потянула, лианы с рвущимся звуком расцепили хватку. Кирпичи под ними были такими же красными, как в Англии. До да чего странно, вдруг натолкнуться на что-то рукотворное в этом нетронутом месте — да еще такое викторианское, такое британское. Джейк нахмурился. Странно, да? Она прошла пару метров вдоль стены до упавшего дерева. Насекомые постепенно выяли его ствол изнутри, оставив лишь труху. По стволу ползла вереница муравьев. Последний нес над головой кусочек листа, как парус. Осторожно, чтобы не потревожить муравьев, Вержени перелезла через упавшее дерево, и Джейк тоже. По другую сторону виднелись заросшие остатки еще одной низкой стены, идущей перпендикулярно первой. Проследив глазами ее линию, второй угол, третий, Вержини поняла, что смотрит на здание площадью примерно в треть от их старой двухкомнатной квартиры. Крошечный домик. Чуть дальше у самых зарослей был еще один. Из его стены росло дерево, но просто кадр из фильма о Ларри Крофт, опорные корни змеились до земли точно в волосы медузы горгоны всего она насчитала четыре разрушенные однокомнатные постройки расположенные по углам прямоугольной поляны будто символы на игральной карте стелла назвала амаранты деревней неужели это построили моряки но зачем если у них были яхты и как они это сделали откуда взяли кирпичи Встав в центре следующей развалины, Вержини попыталась прикинуть, какой высоты был домик и сколько в нем могло быть окон. На это здание упало несколько деревьев, и несуществующий пол был усыпан битым кирпичом. Виржини читала, что в некоторые годы юго-западный муссон бывает особенно яростным и вызывает штормы с ветрами почти ураганной силы. Она представила, как вырванные с корнем тяжелые стволы проламывают тростниковые крыши, и обрушиваются на стены, разбивая их на куски, а люди спасаются бегством. За четвертым домом стояло вертикальное сооружение, похожее на колонну. Оно было высотой примерно с человека и обвито лианами. Статуя. Вержини подошла и раздвинула стебли. Сооружение напоминало гигантский пестик со ступкой. Вся конструкция водружена на постамент, Каждая часть была сделана из какого-то металла, скорее всего железа, и выкрашена в черный цвет. С одной стороны ступки торчал трехфутовый пруд, покрытый ржавчиной в местах, где стерлась краска и обнажился металл. Ви! донеслось издалека. Она повернулась туда, откуда, как ей показалось, раздавался голос Джейка, и ей потребовалось пару секунд, чтобы его заметить. Он был в футах 70 от нее, в дальнем конце поляны где заросли снова сгущались, сидел на корточках среди прелых опавших листьев. — Иди, посмотри на это! Сперва она не могла понять, на что он смотрит. Просто утрамбованная земля, почти полностью скрытая листьями и лианами. Но затем пестрый свет сместился, и Виржини различила два ряда низких прямоугольных холмиков, каждые пять-шесть футов длиной, расположенных на равном расстоянии друг от друга. «Господи!» — она поднесла руку к рту. «Могилы?» — Джейк кивнул. «Похоже на то». «Моряки?» Краем футболки он вытер мокрое от пота лицо. «Слишком уж их много. Может, поселенцы из этих домов?» Джейк оглядел джунгли, словно ожидая, что из тени выйдут местные жители. Затем встал и пробрался между рядами могил к деревьям. «Осторожно!» Сколько себя помнила, Вержени боялась наступить на могилу. На кладбище, когда мама водила ее с братом и сестрами положить цветы на бабушкину надгробие, она ни разу не осмелилась сойти с дорожки. Дойдя до края поляны, Джейк раздвинул кусты и осмотрел землю. «Есть еще?» — спросила она. Он отпустил ветки. «Вроде бы нет, но точно не скажешь». По меньшей мере, один человек должен был выжить, ведь кто-то похоронил остальных. Напрашивается вопрос, что с ним или с ней сталось. Вирджини подумала об океане и поежилась. «Хочешь уйти отсюда?» — спросил Джейк, вероятно, заметив, как она вздрогнула. «Да», — она обхватила себя руками. «Давай вернемся на солнце». Они повернулись спиной к руинам, И продолжили идти в том же направлении, что и раньше, примерно на северо-восток, и через пятнадцать минут вышли из джунглей на другой стороне острова. После полумрака в зарослях солнечный свет был так ослепителен, что Вержени заморгала и прикрыла глаза рукой. Амаранта оказался намного меньше, чем она полагала. Часов при ней не было, но она подсчитала, что даже с учетом остановки у развалины неспешного шага они пересекли остров. Меньше, чем за час. Это побережье обладало другой красотой, суровой первозданностью. Здесь гулял ветер, мгновенно подхвативший и взметнувший ее соронг. Вирджиния покрепче затянула узел, чтобы его не сорвало. Зеленовато-коричневый оттенок моря неподалеку от берега указывал на риф, а воды за ним были гораздо более бурными, чем на якорной стоянке. Большие волны, свободно пробежавшие тысячу миль, Достигали рифы и, остановленные барьером, вздымались и разбивались. «Не очень ты здесь поплаваешь», — сказал Джейк, кивнув на пенистые гребни. «Тогда, пожалуй, будем держаться другой стороны». Сам пляж был короче и заканчивался скалистым мысом. Между тонкими черными лентами из водорослей, которые тянулись по песку, обрываясь и снова продолжаясь, как пунктирные линии жизни, — пробирались ржанки. Кое-где море выбросило на берег обломки и мусор. Огромные куски коряк, призрачные ракушки, пористые кости мертвых кораллов. Даже, Вержине едва могла в это поверить, бутылку из-под колы, чьи знакомые изогнутые бока были до матовости отшлифованы океаном. Она указала на нее Джейку. «Наверное, оторвалась от ворота, предположил он. «Я думала там частицы поменьше. Он поднял бутылку, отряхнул. Может, станкеры выбросили. У некоторых нет никакого уважения. Она сунула бутылку в рюкзак. Когда они вернулись к развалинам, она снова задумалась об их обитателях. В домах не было никаких вещей и предметов обихода, ни чашек, ни мисок, ни останков мебели. Эта пластиковая бутылка преодолела сотни миль, если не больше, а ничего из вещей жителей деревни не сохранилось. Странно было думать, что люди могут оставить после себя так мало следов. И грустно. То, что произошло дальше, произошло быстро. Она услышала за спиной громкий шелест, что-то неведомое шевелилось в сухой листве. «Змея». Джейк замер, глядя мимо нее. Существо метнулось к ним из-за деревьев, темное, как тени, из которых оно появилось. Не змея. Существо с бесчисленным количеством ног. Вержени закричала и прижалась к Джейку, крепко зажмурив глаза. Совсем рядом раздался громкий треск. Боже, неужели их несколько. И она почувствовала, как что-то со свистом пронеслось мимо. Потом все стихло. При звуке очень человеческого выдоха Виржини открыла глаза. На противоположной стороне поляны стоял, пригнувшись, старик со вскинутым ружьем. Волосы длинные и косматые, из одежды только шорты цвета хаки и ножны на поясе. Жилистые руки покрывали татуировки, в том числе большая роза ветров. Старик разогнулся, подошел к добыче, наклонился и начал выворачивать гарпун. Существо, которое он подстрелил, оказалось каким-то гигантским крабом. Вид у него был почти инопланетный или доисторический. Хотя краб свернулся в клубок, он явно был около метра в длину. Длинные членистые конечности образовывали ряды по обе стороны туловища, скрытого под твердым сине коричневым панцирем. Клешни толщиной с мужское предплечье походили на булавы. Конечности с клацанием дергались в предсмертной агонии. Вержи не замутило. Вы, но прибывшие англичане? — спросил охотник, не прерывая своего занятия. Наконечник гарпуна с тошнотворным треском высвободился. — Видел вашу шлюпку. Вержени попыталась ответить, но не находила слов. Гарпун пролетел так близко, если бы у него был сбит прицел. Она могла только смотреть, как мужчина вытащил нож, замахнулся и силой вонзил в панцирь краба, Конечности прекратили свой отвратительный щелкующий танец. Затем он достал из кармана тонкую веревку и стянул ноги краба затяжной петлей. Закончив, выдернул нож, вытер его о край шорты и сунул обратно в ножно на поясе. Роли, представился он протягивая руку. Верженим молча пожал ее. Сырели, он мотнул головой в сторону якорной стоянки. Она все еще не могла ответить. Мужчина поднял краба за веревку и перекинул через плечо. Панцирь глухо стукнулся о его худую спину. Старик протянул руку Джейку, и тот пожал ее, тоже не сказав ни слова: Ну что ж, Роли поднял грязную холщевую сумку, опустил краба на землю, чтобы собрать в сумку гарпун тягу и ружье, забросил поноше за каждое плечо и зашагал к якорной стоянке. Мерный хруст листьев и веток быстро затих вдали. Вержини повернулась к Джейку, который был потрясен не меньше, чем она сама. «Охренеть, Ви!» Он медленно с присвистом выдохнул. «Мы больше не в Канзасе».